Глава 27. Фыв. Впоследствии, когда Ванюшка вспоминал о том, что с ним произошло дальше, ему казалось, что он видит сумбурный сон. Томительный день, надоевший разварной рис, браслеты на руках, запах пыли, каучука, керосина. Луч солнца сквозь узкое окно. Жара томительное течение минут. Полусон, полузабытье. Его кто-то будет, осторожно трогая за руку. Это шофер. Он снимает ручные кандалы. Вместо желтого теплого солнечного света – серебристый свет луны. Шофер увлекает Ванюшку к лестнице. Ураганный теплый ветер дует в лицо. Деревья шумят. Луна прыгает в облаках. Скоро облака окончательно закрывают луну. Шофёр тянет Ванюшку за руку. Они проникают в карликовый садик. Тьма. сгини видать. Неожиданно шофёр, идущий впереди, останавливается. Слышится шёпот. Это старик-садовник. Старик нырнул куда-то в брак и через некоторое время вернулся с водолазным аппаратом. Ранец, фонарик, наносник с трубкой, грибной винт. Как будто всё в порядке. Ванюшка быстро надел на себя аппарат, подвязал башмаки с грузилом и тяжелой походкой двинулся дальше. Буря выла заглушая звуки его шагов. Недалеко от стеклянного павильона, где находилась подводная лодка, Ванюшка заметил темную фигуру. На мгновение луна выглянула из-за туч, и Ванюшка узнал дочь Таямы. «Косоглазенькая!» – подумал он благодарно. Но на дворе вдруг послышались крики и вслед за тем раздалось два выстрела. Неожиданно в саду вспыхнули электрические фонари, осветив его как днём. «Тревога!» – сказал старик, – «спасайся скорей, прыгай в бассейн!» Садовник скрылся в кусты. Шофёр пожал руку Ванюшки и тоже поспешил скрыться. А со стороны двора в сад уже вбегало несколько вооружённых людей, они начали стрелять. Ванюшка видел, как косоглазенькая вдруг слабо вскрикнула и упала. Стиснув зубы, Ванюшка бросился в павильон и, не оглядываясь, ринулся в тёмную воду бассейна. Кислородный аппарат действовал исправно. Ванюшка зажёг фонарь и увидал, что находится в широком подводном туннеле. Погасив фонарь и пустив в ход маленький грибной винт, быстро поплыл. Скоро по усиливавшемуся движению воды понял, что находится в открытом океане. На поверхности, вероятно, была сильная буря, если даже здесь, на прядочной глубине, Ванюшку изрядно качало. И вдруг ему показалось, что море вокруг него как будто стало светлее. Ванюшка оглянулся и к своему ужасу увидал ослепительный свет прожектора. Сомнений не было. За ним гонались на подводной лодке. Что делать? Опуститься вниз? Но он не мог в своем легком водолазном костюме погружаться на большую глубину и немного подумав, Ванюшка решил подняться на поверхность. Рассверепевший океан как будто только и ждал этого. Он начал играть с Ванюшкой, подбрасывая вверх и, вновь опуская в бездну, обрушивал каскады пены, вертел, трепал, носил из стороны в сторону. В Ванюшке закружилась голова, и, улучив момент, он опять опустился вниз. Но сразу попал в полосу яркого света и принуждён был вновь подняться на бушующую поверхность океана. Так повторялось несколько раз. Наконец он заметил, что подводная лодка ушла вперёд. Под утро он почувствовал недостаток кислорода. Очевидно, аккумуляторы истощались. Ванюшка всплыл на поверхность и надул водородом резиновый мешок. Буря утихла, светала. Почти весь день Ванюшка носился на волнах, изнывая от жажды и еле живой от усталости. Наконец, когда солнце уже было на закате, он увидал невдалеке шхуну с красным флагом. Советским флагом. Он начал кричать, рискуя надорвать горло. Наконец его заметили и почти потерявшего сознание приняли на борт. Только на пятые сутки после захода солнца Ванюшка высадился на берег у пристани химического завода подводного совхоза. Тотчас потребовал себе заряженный аккумулятор и, забежал на минуту в контору, поспешил сообщить в гидрополис о своём прибытии. К телефону подошёл Гузик, и потому, как он вскрикнул, услышав голос Ванюшки, можно было судить, насколько друг обрадовался его возвращению. В подводном жилище Ванюшку встретили с самой бурной и искренней радостью. Старуха Канабеева даже прослезилась. «Тебя отмыв уже вы их нечали видеть!» — сказала она, утирая слезу уголком платка, которым была повязана ее голова. «Фыв!» — сказал Ванюшка, и только один волков, который лучше других привык к его произношению, понял, что это должно означать «жив». «Фыв! И еще сто лет про Он потер кулаком слепающиеся глаза и сказал сонным голосом. Ох, сил нет, спать хочется. Завтра вечером мы устроим Тарфестин и Уфин, и я вам всё раскафу». Он едва дошёл до кровати и, не раздеваясь, уснул. А на утро когда Волков пришёл будить его, чтобы идти вместе на работу, он нашёл только пустую кровать. Пунь сказала, что Ванюшка ушёл с холосой девушкой. Волков улыбнулся. «Им много надо рассказать друг другу», — подумал он и отправился на работу один.